Глава 6 Здесь сказано, как третья дама рассказала Кристине о себе и своей роли и поведала, как поможет выстроить верхушки башен и кровли дворцов и доставит к ней королеву, сопровождающую трех благородных дам. Затем слово взяла третья дама и изволила говорить так. «Кристина, любезная подруга, меня зовут Правосудие». Я избранная дочь Бога, и действия мои непосредственно исходят от Него. Я пребываю на небе, на земле и в аду. На небе во славу святых и блаженных душ, на земле, чтобы воздавать каждому дурное и доброе по заслугам, в аду, чтобы наказывать грешников. Я всегда была непреклонна, ведь у меня нет ни друзей, ни врагов, и мое волеизъявление неизменно. Меня невозможно покорить состраданием или тронуть жестокостью. Долг мой. Только судить. Каждому сообщать и передавать справедливое вознаграждение по заслугам. Всякую вещь я держу в равновесии. И ничего не может продолжаться без меня. Я есть в Боге, и Бог есть во мне. Ибо можно сказать, что мы — суть одно. Кто следует за мной, не может заблуждаться. Путь мой верен. Всякого рассудительного мужчину и всякую рассудительную женщину, которые искренне хотят верить мне — Я учу, как исправить и познать сначала самого себя, а потом и другому воздать по заслугам, раздавать благо без пристрастия, изрекать истину, избегать лжи и ненавидеть ее, отринуть всё порочное. Круглая чаша из чистого золота, которую ты видишь в моей руке, дана мне Богом Отцом и служит мне, чтобы отмерить каждому его долю в соответствии с тем, что должно. На сосуде выгравирован цветок лилии Троицы. Никто не может жаловаться на то, что отмерено ему. И все же люди на этой земле имеют обыкновение оспаривать мои законы и предлагают другие, но тщетно. Часто в своих решениях они ссылаются на меня, но не всегда эти решения справедливы. Ведь для одних мера слишком щедра, а для других скудна. Я бы могла очень долго рассказывать тебе о своей службе, но, не вдаваясь в подробности, скажу, что занимаю особое место среди добродетелей, ибо все они во мне отражаются. И мы, три дамы, которых ты видишь перед собой, суть одно, и друг без друга не можем существовать. То, что первое предлагает, вторая устраивает и притворяет в жизнь, а я третья, Это завершаю и довожу до конца. Итак, «Волею нас троих я должна тебе помочь закончить и достроить твой град. И задача моя — выстроить верхушки башен и королевских резиденций и домов. Все они будут сделаны из чистого и сверкающего золота. А чтобы заселить твой город, я приведу к тебе благородных женщин, и они будут сопровождать великую королеву. Ей будут оказывать честь» и она будет обладать первенством над всеми остальными женщинами, даже самыми превосходными. Так, с твоей помощью, я закончу строительство укрепленного града, снабженного крепкими вратами, кое я найду на небе. А ключ вложу в руки твои.